Возобновление частых посещений Кирсанова объяснялось очень натурально. Месяцев пять он был отвлечен от занятий и запустил много работы, потому месяца полтора приходилось ему сидеть над нею, не разгибая спины. Теперь он справился с запущенной работой и может свободнее располагать своим временем. Это было так ясно, что почти не приходилось и объяснять. Оно действительно было ясно и прекрасно, и не возбудило никаких мыслей в вере Пауне. И, с другой стороны, Кирсанов выдерживал свою роль с прежнюю безукоризненную артистичность. Он боялся, что когда придет к Лопуховым после ученого разговора с своим другом, то несколько опростоволосится или покраснеет от волнения, когда первый раз взглянет на Веру Паулну, или слишком заметно будет избегать смотреть на нее, или что-нибудь такое. Нет, он остался и имел полное право остаться доволен собою за минуту встречи с ней. Приятная дружеская улыбка человека, который рад, что возвращается к старым приятелям, от которых должен был оторваться на несколько времени спокойный взгляд бойкий и беззаботный разговор человека не имеющего на душе никаких мыслей кроме тех которые беспечно говорит он если бы вы были самая злая сплетница и смотрели на него с величайшим желанием найти что нибудь не так вы все таки не увидели бы в нем ничего другого кроме как человека который очень рад что может От нечего делать, приятно убить вечер в обществе хороших знакомых. А если бы первые минута была так хорошо выдержана, то что значило выдерживать себя хорошо в остальной вечер? А если первый вечер он умел выдержать, то трудно ли было выдерживать себя во все следующие вечера? Ни одного слова, которое не было бы совершено свободно и беззаботно, ни одного взгляда, который не был бы хороший и прост, прям и и только. Но если он держал себя не хуже прежнего, то глаза, которые смотрели на него, были расположены замечать многое, чего не могли бы видеть никакие другие глаза. «Да» никакие другие не могли бы заметить. Сам Лопухов, которого Марья Алексеевна признала рожденным идти по откупной части, удивлялся непринужденности, которая ни на один миг не изменила Кирсанову, и получал как теоретик большое удовольствие от наблюдений против воли заинтересовавших его психологическую замечательностью этого явления с научной точки зрения. Но гостья недаром пела и заставляла читать дневник. Слишком зорки становятся глаза, когда гостья шепчет на ухо. Даже и эти глаза не могли увидеть ничего, но гостья шептала, «Нельзя ли увидеть тут вот это?» хотя тут этого и вовсе нет, как я сама вижу. А все-таки попробуем посмотреть. и глаза всматривались, и хоть ничего не видели, но и того, что всматривались глаза, уже было довольно, чтобы глаза заметили, тут что-то не так. Вот, например, Вера Павловна с мужем Аскерсановым отправляется на маленький очередной вечер к Мерцаловым. Отчего Кирсанов не вальсирует на этой бесцеремонной вечеринке, на которой сам Лопухов вальсирует, потому что здесь общее правило. Если ты семидесятилетний старик, но попался сюда, изволь дурачиться вместе с другими. Ведь здесь никто ни на кого не смотрит. У каждого одна мысль. Побольше шуму, побольше движения, то есть побольше веселья каждому и всем чего же Кирсанов не вальсирует? Он начал вальсировать, но отчего он несколько минут не начинал? Неужели стоило несколько минут думать о том, начинать или не начинать такое важное дело? Если бы он не стал вальсировать, дело было бы наполовину открыто тут же. Если бы он стал вальсировать и не вальсировал бы с Верой Павлоу, дело вполне раскрылось бы тут же. Но он был слишком ловкий артист в своей роли, ему не хотелось вальсировать с Верой Пауловной. Но он тотчас же понял, что это было бы замечено, потому что от недолгого колебания, не имевшего никакого видимого отношения ни к Вере Пауловне, ни к кому на свете, остался в ее памяти только маленький, самый легкий вопрос, который сам по себе остался бы незамечен даже для нее, несмотря на шепот гости-певицы, если бы та же гостья не нашептывала бесчисленное множество таких же самых маленьких, самых ничтожных вопросов. Почему, например, когда они, возвращаясь от Мерцаловых, условливались на другой день ехать в оперу на Пуритан? В Пуритане, 1835 год, опера итальянского композитора Беллини. И когда Вера Павловна сказала мужу, — Миленький мой, ты не любишь этой оперы, ты будешь скучать, а я поеду с Александром Матвеевичем, ведь ему всякая опера — наслаждение. Кажется, если бы я или ты написали оперу, он и тут стал бы слушать. Почему Кирсанов не поддержал мнение Веры Павловны, не сказал, что в самом деле, Дмитрий, я не возьму тебе билета? почему это? То, что миленький все-таки едет, это, конечно, не возбуждает вопроса. Ведь он повсюду провожает жену с той поры, как она раз его попросила, отдавай мне больше времени. С той поры никогда не забывал этого. Стало быть, ничего, что он едет, это значит все только одно и то же, что он добрый и что его надобно любить. Все так... Но ведь Кирсанов не знает этой причины. Почему ж он не поддержал мнение Веры Павловны? Конечно, это пустяки, почти незамеченные, и Вера Павловна почти не помнит их. Но эти незаметные песчинки все падают и падают на чашу весов, хоть и были незаметны. А, например, такой разговор уже не песчинка, а крупное зерно. На другой день, когда ехали в оперу в извозчичьей карете, это ведь дешевле, чем два извозчика, между другим разговором сказали несколько слов и о Мерцаловых, у которых были накануне. Похвалили их, согласную жизнь, заметили, что это редкость. Это говорили все, в том числе Кирсанов сказал, да, в Мерцалове очень хорошо. И то, что жена может свободно раскрывать ему свою душу, только и сказал Кирсанов. И каждый из них троих думал сказать то же самое. Но случилось сказать Кирсанову. Однако зачем он сказал это? Что это такое значит? Ведь если понять это с известной стороны, это будет что такое? Это будет похвала Лопухову. Это будет прославление счастья Веры Павловны с Лопуховым. Конечно, это можно было сказать, не думая, равно ни о ком, кроме Мерцаловых. А если предположить, что он думал и о Мерцаловых, и вместе о Лопуховых, тогда это значит сказано прямо для Веры Павловны. С какой же целью это сказано? Это всегда так бывает. Если явилось в человеке настроение искать чего-нибудь, Он во всем находит то, чего ищет, пусть не будет никакого следа, а он так вот и видит ясный след. Пусть не будет и тени, а он все-таки видит не только тень того, что ему нужно, но и все, что ему нужно, видит в самых несомненных чертах. И эти черты с каждым новым взглядом, с каждой новой мыслью его делается все яснее. А тут, кроме того, действительно был очень осязательный факт, который таил в себе очень полную разгадку дела. Ясно, что Кирсанов уважает Лопуховых. Зачем же он слишком на два года расходился с ними? Ясно, что он человек вполне порядочный. Каким же образом произошло тогда, что он выставился человеком пошлым? Пока Вере Павловне не было надобности думать об этом, она и не думала, как не думал Лопухов. А теперь ее влекло думать. Медленно, незаметно для нее самой, зрело в ней это открытие. Все накоплялись мелкие, почти забывающиеся впечатления слов и поступков Кирсанова, на которые никто другой не обратил бы внимания, которые ею самой почти не были видимы, а только предполагались, подозревались. Медленно росла занимательность вопроса. Почему он почти три года избегал ее? медленно укреплялась мысль такой человек не мог удалиться из-за мелочного самолюбия, которого в нем решительно нет и за всем этим неизвестно к чему думающимся, еще смутнее и медленнее поднималась из немой глубины жизни в сознание мысль почему же я о нем думаю, что он такое для меня И вот однажды после обеда Вера Павловна сидела в своей комнате, шила и думала, думала очень спокойно, и думала вовсе не о том, а так, о разной разности и по хозяйству, и по мастерской, и по своим урокам. И постепенно, постепенно мысли склонялись к тому, о чем неизвестно почему все чаще и чаще ей думалось. явились воспоминания Вопросы мелкие, немногие, росли, умножались, и вот они тысячами роятся в ее мыслях. И все растут, растут, и все сливается в один вопрос, форма которого все проясняется. Что же это такое со мною? О чем я думаю, что я чувствую? И пальцы Веры Павловны забывают шить и шитье опустилось из опустившихся рук. И Вера Павловна немного побледнела, вспыхнула, побледнела больше, огонь коснулся ее запылавших щёк миг, и они побелели, как снег. Она с блуждающими глазами уже бежала в комнату мужа, бросилась на колени к нему, судорожно обняла его, Положила голову к нему на плечо, чтобы поддержало оно ее голову, чтобы скрыло оно лицо ее, задыхающимся голосом проговорила, «Милый мой, я люблю его», и зарытала. «Что же такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе? Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя». Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся. Дай эти времени, и увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена. Как же ты можешь обидеть меня? Он гладил ее волосы, целовал ее голову, пожимал ее руку. Она долго не могла остановиться от судорожных рыданий, но постепенно успокаивалась. А он уже давно был приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно. А, впрочем, ведь ей не видно было его лица. — Я не хочу с ним видеться. Я скажу ему, чтобы он перестал бывать у нас, — говорила Вера Павловна. — Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобой, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями. Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмешь. Каждый из этих слов говорилось после долгого промежутка, а промежутки были наполнены тем, что он гладил ее волоса, ласкал ее, как брат, огорченную сестру. «Помнишь, мой друг...» Что ты мне сказала, когда мы стали жениха-невеста? Ты выпускаешь меня на волю. Опять молчание и ласки. Помнишь, как мы с тобой говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать все, что нужно, чтобы ему было лучше. Так? Опять молчание и ласки. «Что тебе лучше, то и меня радует. Но ты посмотришь, как тебе лучше, зачем же огорчаться? Если с тобой нет беды, какая беда может быть со мною?» В этих отрывочных словах, повторявшихся по многу раз с обыкновенными легкими вариациями повторений, прошло много времени, одинаково тяжелого и для Лопухова, и для Веры Павловны. Но, постепенно успокаиваясь, Вера Павловна стала, наконец, дышать легче. Она обнимала мужа крепко, крепко и твердила. — Я хочу любить тебя, мой милый, тебя одного, не хочу любить никого, кроме тебя. Он не говорил ей, что это уже не в ее власти. Надо было дать пройти времени, чтобы силы ее восстановились успокоением на одной какой-нибудь мысли какое все равно. Лопухов успел написать и отдать Маше записку Кирсанову на случай, если он приедет. «Александр, не входи теперь и не приезжай до времени. Особенно ничего нет и не будет, только надобно отдохнуть». «Надобно отдохнуть, и нет ничего особенного». Хорошо сочетание слов. Кирсанов был, прочитал записку, сказал Маше, что он за ней только и заезжал, а что теперь войти ему некогда, ему нужно в другое место, а заедет он на возвратном пути, когда исполнит поручение по этой записке. Вечер прошел спокойно, по-видимому. Половину времени Вера Павловна тихо сидела в своей комнате, одна, отсылая мужа, Половину времени он сидел подлинь ее и успокаивал ее, все теми же немногими словами, конечно, больше не словами, а тем, что голос его был ровен и спокоен. Разумеется, не бог знает, как весел, но и не грустен, разве несколько выражал задумчивость, и лицо также. Вера Павловна слушала такие звуки, смотря на такое лицо, стала думать, Не вовсе, а несколько, нет, не несколько, а почти вовсе думать, что важного ничего нет, что она приняла за сильную страсть просто мечту, которая рассеется в несколько дней, не оставив следа. Или она думала, что нет, не думает этого, что чувствует, что это не так. Да, это не так. Нет. Так все тверже она думала. Что думает это, да вот уже она и в самом деле вовсе думает это. Да и как не думать, слушая этот тихий ровный голос, все говорящий, что нет ничего важного. Спокойно она заснула под этот голос, спала крепко и не видала гости, и проснулась поздно, и, проснувшись, чувствовала в себе бодрость. «Лучшее развлечение от мыслей — работа», — думала Вера Павловна, и думала совершенно справедливо. «Буду проводить целый день в мастерской, пока вылечусь. Это мне поможет». Она стала проводить целый день в мастерской. В первый день действительно довольно развлеклась от мыслей. Во второй — только устала, но уже мало отвлеклась от них. В третий — и вовсе не отвлеклась. Так прошло с неделю. Борьба была тяжела. Цвет лица Веры Павловны стал бледен. Но по наружности она была совершенно спокойна, старалась даже казаться веселую. И это даже удавалось ей почти без перерывов. Но если никто не замечал ничего, а бледность приписывали какому-нибудь легкому нездоровью, то ведь не Лопухову уже было это думать и не видеть. Да ведь он и так знал, и ему и смотреть-то было нечего. «Верочка», — начал он через неделю, — «мы с тобой живем, исполняя старое поверье, что сапожник всегда без сапог, платье на портном сидит дурно. Мы учим других жить по нашим экономическим принципам, а сами не думаем устроить по ним свою жизнь. Ведь одно большое хозяйство — выгоднее нескольких мелких. Я желал бы применить это правило к нашему хозяйству. Если бы мы стали жить с кем-нибудь, мы и те, кто стал бы с нами жить, стали бы сберегать почти половину своих расходов. Я бы мог вовсе бросить эти проклятые уроки, которые противны мне, было бы довольно одного жалования от завода, и отдохнул бы и занялся бы ученую работой, восстановил бы свою карьеру. Надобно только сходиться с такими людьми, с которыми можно ужиться. Как ты думаешь об этом? Вера Павловна уже давно смотрела на мужа теми же самыми глазами, подозрительными, разгорающимися от гнева, какими смотрел на него Кирсанов в день теоретического разговора, когда он кончил Ее лицо пылало. — Я прошу тебя прекратить этот разговор. Он неуместен. — Почему же, Верочка? Я говорю только о денежных выгодах. Люди, небогатые, как мы с тобою, не могут пренебрегать ими. Моя работа тяжела. Часть ее отвратительна для меня. — Со мной нельзя так говорить. — Вера Павловна встала. Я не позволю говорить с собой темными словами. Осмелься сказать, что ты хотел сказать. Я хотел только сказать, Верочка, что, принимая в соображении наши выгоды, нам было бы хорошо... Опять? Молчи. Кто дал тебе право опекунствовать надо мною? Я возненавижу тебя. Она быстро ушла в свою комнату и заперлась. Это была первая и последняя их ссора. До позднего вечера Вера Павловна просидела запершись, потом пошла в комнату мужа. — Мой милый, я сказала тебе слишком суровые слова, но не сердись на них. Ты видишь, я борюсь. Вместо того, чтобы поддержать меня, ты начал помогать тому, против чего я борюсь, надеясь, да, надеясь устоять прости меня мой друг за то что я начал так грубо но ведь мы помирились поговорим о да помирились мой милый только не действуй против меня мне и против себя трудно бороться и напрасно верочка ты дала себе время рассмотреть свое чувство ты видишь что оно серьезнее чем ты хотела думать внача зачем мучить себя нет мой милый я хочу любить тебя И не хочу, не хочу обижать тебя. Друг мой, ты хочешь добра мне. Что ж ты думаешь, мне приятно или нужно, чтобы ты продолжала мучить себя? Мой милый, но ведь ты так любишь меня. Конечно, Верочка, очень. Об этом что говорить? Но ведь мы с тобой понимаем, что такое любовь. Разве не в том она, что радуешься радости, страдаешь от страдания того, кого любишь? мучи себя, ты будешь мучить меня. — Так, мой милый, но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое... Ах, я не понимаю, зачем оно родилось во мне? Я проклинаю его. — Как оно родилось? Зачем оно родилось? — это все равно, и этого уже нельзя переменить. Теперь остается только один выбор. Или чтобы ты страдала, и я страдал через это, или чтобы ты перестала страдать, и я также. Но, мой милый, я не буду страдать, это пройдет. Ты увидишь, это пройдет. Благодарю тебя за твои усилия, я ценю их, потому что они показывают в тебе волю, Исполнять то, что тебе кажется нужно. Но знай, Верочка, они нужны, кажется, только для тебя, не для меня. Я смотрю со стороны, мне яснее, чем тебе, твое положение. Я знаю, что это будет бесполезно. Борись, пока достает силы. Но обо мне не думай, что ты обидишь меня. Ведь ты знаешь, как я смотрю на это. Знаешь, что мое мнение на это... И непоколебимо во мне, и справедливо на самом деле, ведь ты все это знаешь. Разве ты обманешь меня? Разве ты перестанешь уважать меня? Можно сказать больше. Разве твое расположение ко мне, изменивший характер, ослабеет? Не напротив ли? Не усилится оно от того, что ты не нашла во мне врага? Не жалей меня, Моя судьба нисколько не будет жалка от того, что ты не лишишься через меня счастья. Но довольно. Об этом тяжело много говорить. А тебе слушать еще тяжелее. Только помни, Верочка, что я теперь говорил. Прости, Верочка, иди к себе думать, а лучше почивать. Не думай обо мне, а думай о себе. Только думая о себе, ты можешь не делать, и мне напрасно горе. Через две недели, когда Лопухов сидел в своей заводской конторе, Вера Павловна провела все утро в чрезвычайном волнении. Она бросалась в постель, закрывала лицо руками и через четверть часа вскакивала, ходила по комнате, падала в кресло, И опять начинала ходить неровными порывистыми шагами, и опять бросалась в постель, и опять ходила, и несколько раз подходила к письменному столу, и стояла у него, и отбегала, и, наконец, села, написала несколько слов, запечатала, и через полчаса схватила письмо, и взорвала, сожгла, опять долго металась. Опять написала письмо, опять изорвала, сожгла и опять металась. Опять написала. И торопливо, едва запечатав, не давая себе времени надписать адреса, быстро-быстро побежала с ним в комнату мужа, бросила его на стол и бросилась в свою комнату, упала в кресло, сидела неподвижно, закрыв лицо руками. Полчаса, может быть, час. И вот звонок. Это он. Она побежала в кабинет схватить письмо и взорвать, сжечь. Где же оно? Его нет. Где же оно? Она торопливо перебирала бумаги. Где же оно? Но Маша уже отворяет дверь, и Лопухов видел от порога, как Вера Павловна промелькнула из его кабинета в свою комнату, расстроенная, бледная. Он не пошел за ней, а прямо в кабинет. Холодно, медленно осмотрел стол, место подле стола. Да уж, он несколько дней ждал чего-нибудь подобного. Разговора или письма. Ну вот оно, письмо, без адреса. Но ее печать. Ну, конечно, ведь она или искала его, чтобы уничтожить, или только что бросила. Нет, искала бумаги в беспорядке, но где же ей было найти его, когда она, еще бросая его, была в такой судорожной тревоге, что оно, порывисто брошенное, как уголь, жагший руку, проскользнуло через весь стол и упало на окно за столом. Читать почти нет надобности, содержание известно, однако все нельзя не прочитать. Мой милый, никогда не была я так сильно привязана к тебе, как теперь, если б я могла умереть за тебя. О, как бы я была рада умереть, если бы ты от этого стал счастливее. Но я не могу жить без него. Я обижаю тебя, мой милый, я убиваю тебя, мой друг, я не хочу этого, я делаю против своей воли. Прости меня, прости меня.